«Тот, кто приходит с миром, не скрывает себя с помощью магии», — сказал Эрл. «Это мера предосторожности. Я не мог знать, как примут меня и господина Гархолокса, Ведь мой облик напоминает облик эльфа. Хотя половина крови, которая течет во мне, человеческая. Отпустите меня!» — прерывисто выпил полукровка, обращаясь к болотникам. «Ваша магия причиняет мне боль». «Мы будем удерживать тебя столько, сколько продлится действие заклинания», — сказал Кай. «За это время мы должны узнать, что ты такое и чего от тебя ждать. Освободить тебя здесь среди людей, которым ты можешь причинить вред, мы не вправе». «Люди не враги мне, я не собираюсь причинять им вред». «Говори кратко и по существу», — сказал Герб. «Сила серых плетей иссякает, и времени у тебя мало». Полукровка, растянутый на полу дымными плетями, мучительно поморщился. Видно было, что от малейшего движения и даже от каждого слова ему больно. Я, не имеющий имени, проговорил он, я плод любви до Лерибиуса, звездного лучника, играющего на струнах Лунного света, и госпожи Милины Фрейлин и Ее Величество королевы Шафталии снежноволосой. Впервые слышу о королеве с таким именем, проговорил лития. «Каким королевством она правила?» «Название этого королевства вам ничего не скажет, Ваше Величество. Оно погибло в годы Великой войны, и люди не сохранили память об имбусе». Эрл и Лития переглянулись. «Полукровок, подобных мне», — продолжал не имеющий имени. «Высокий народ истребил вскоре после Великой войны. Нас отыскивали и уничтожали безо всякой жалости» потому что само наше существование оскорбляло эльфов. «Посудите, ваше величество!» Полукровка выгнул шею так, чтобы взглянуть на короля. «Как бы люди относились к уродам, которые рождались бы от противоестественной связи человека и пса? Мне удалось выжить. Долгие сотни лет я скитался по землям людей, постоянно страшась того, что меня однажды найдут и убьют». Я никогда не был в тайных чертогах и вынужден был жить так, как живут люди. Годы шли, и я старел. Вне тайных чертогов время идет по-другому. Здесь, в мире людей, жизнь моя летит к финалу в десять раз быстрее. В конце концов, я понял, что мне осталось совсем немного, каких-нибудь пять-шесть тысяч лет. Высокий народ никогда не признает меня за своего. Людям я тоже не мог открыться» потому что тогда и эльфы смогут меня увидеть. Влачить жалкое существование, изгои и дальше — вот и все, что мне оставалось. Но я решил бороться. За свое право войти в тайные чертоги и жить там той жизнью, которой я достоин. Но войти в чертоги я могу лишь в том случае, если они опустеют. Я объявил войну высокому народу, но не мог победить. «Против эльфов я был беззащитен и безоружен, но я стал искать оружие, и я нашел его». Пока он говорил, дымные плети слабели, утончались и обвисали. Болотники уже не пытались натягивать их, потому что, возможно, не хотели испытывать их прочность. И не имеющий имени получил возможность опустить руки, уперев их в пол и выбрать для себя позу поудобнее. «За то время, пока я скитался среди людей, я заметил одну закономерность», — заговорил он свободнее и громче. «Высокий народ последовательно изымает из мира людей тех, кто мыслит иначе, чем другие, тех, кто способен выдумывать что-то новое. Все это могло означать только одно — эльфы не хотят, чтобы человечество развивалось. Вот в чем их слабое место». «Сильное человечество и есть оружие, могущее сокрушить высокий народ». «Не нравится мне то, что ты говоришь», произнес Герб. Судя по лицу королевы, ей тоже пришлись не по душе слова полукровки. Эрл, наблюдая за пленником, хмурился. Истончавшие плети еще держали руки не имеющего имени, но уже совсем не мешали ему двигаться. При ободренной реакции Герба он приподнялся, и сел, скрестив длинные ноги, положил руки на колени. «Я начал действовать», — говорил он. «Опережая эльфов, я находил выдающихся магов, историков, математиков, механиков, поэтов и алхимиков, астрономов. Я укрывал их вместе, куда никогда не смог бы проникнуть ни один из представителей высокого народа. Там они жили и творили, ни в чем не зная нужды», Умирали одни, оставляя после себя свои изобретения и записи, а я приводил других. Это тайное место я назвал «скрытая библиотека». Со временем библиотека стала настоящей сокровищницей знаний. Признаться, иногда меня поражало величие человеческого гения. Многие вещи и устройства из тех, что хранились в библиотеке, были выше моего понимания». «Даже моего понимания!» «Это так, Ваше Величество!» Встрял в речь полукровки Грохолокс. Макс сидел прямо на полу, широко раскинув ноги. Он затрудненно дышал и, морща, смял ладонью свой балахон на груди. «Мне самому удалось побывать в скрытой библиотеке, к сожалению, сразу перед тем, как она перестала существовать». «Она перестала существовать?» живо переспросил Эрл, явно заинтересовавшись этой частью рассказа. Увы, это так, ответил полукровка. Эльфы обнаружили библиотеку по вине одного из ее хранителей. Им удалось перебросить туда ратника Флиндерштерна, и я уже ничего не смог сделать. Если бы попытался, я бы погиб сам. Да, скрытая библиотека, которую я создавал сотни лет, теперь уничтожена. И когда это произошло, я думал, что все кончено. Все, для чего я жил и надеялся, пошло прахом. Но, как и досточтимый господин Гархолокс, я прослышал о переменах в Гайлоне. И вот мы здесь. Плети почти и стаяли, превратившись в призрачные нити. Не имеющий имени выпрямился, Глядя на него, с трудом поднялся и на ноги и архимаг. И с высоты своего роста, окинув взглядом присутствующих, закончил, несколько более высокопарно, чем того требовал момент. «И я, и досточтимый Гархологс, мы всю жизнь сражались за то, за что теперь приготовились сражаться вы. Мы потерпели поражение в этой войне, но мы не сломлены. Сама судьба свела нас вместе, ваше величество». И значит, предначертано нам отныне биться бок о бок. Договорив, не имеющий имени встряхнул руками, как бы ожидая, что призрачные путы тотчас спадут с него. Но дымные плети напротив потемнели и стали толще, обретя материальность. Полукровка поднял брови, польжал тонкие, точно нарисованные на белом лице губы, но ничего не сказал. Генерал, сэр Айман и его стражники смотрели на происходящее во все глаза. Мало кто из них понимал, о чем вообще здесь говорят, но на лицах тех, кто понимал, отражался страх. «Я не верю своим ушам», — криво усмехнулся Эрл, явно начинающий произносить какую-то фразу. «Позвольте, Ваше Величество», — почтительно прервало его литие и, получив разрешение, задала вопрос не имеющему имени. «Скажи нам, как так получилось, что высокий народ истребил всех полукровок, а ты выжил? Где ты прятался?» Не имеющий имени чуть помедлил, прежде чем начал говорить. Очевидно, совсем не такой реакции он ожидал на свою речь. «Я избрал своим убежищем человеческий разум», — ответил он. Говори с ней, потребовал Алития. И короче, добавил Кай. Это трудно объяснить даже следующему магу. Я научился сливаться с избранным мною человеком, целиком и телом, и духовной сущностью. Человек оставался самим собой. Он говорил, действовал и даже мыслил, как раньше, но в нем был я. «Я мог просто дремать в его разуме, лишь наблюдая за происходящим, а мог управлять его телом и помыслами. За века своих скитаний я довел это искусство до совершенства. Вот так я мог утаиться от всеведущих эльфов, только так я мог выжить. Со временем я приноровился, покидая очередное тело, забирать с собой память того, кто носил меня в себе». Это очень полезно, постепенно накапливать в себе чужой опыт. Сейчас я даже затрудняюсь сказать память, скольких людей содержит мой разум. Я владею доброй сотней языков, наполовине из которых, правда, люди уже не говорят. Я знаю тысячи заклинаний. Я умею вытесывать скульптуры, обжигать горшки, свободно владею многими видами оружия. Могу играть на любом музыкальном инструменте. — Слагать баллады. Всего и не перечислишь. — А что делалось с человеком, когда ты покидал его? — спросила Лития. Полукровка досадливо поморщился, как морщится взрослый, пытаясь объяснить ребенку, что тот понять еще не в силах. — Он оставался жить во мне, своей памятью, мыслями, чувствами. А его тело, в конце концов, это всего лишь человеческое тело. Хрупкая, несовершенная оболочка, обреченная на распад после короткого мига существования. «Подумать только», — негромко сказала Лития, повернувшись к Карлу, «Тысячи лет он ходил по земле. Сколько же людей он загубил, чтобы сохранить собственную жизнь?» Полукровка, явно не ожидавший, что разговор повернет в такое русло, посмотрел на Грохолокса, словно безмолвно просил его помощи. Маг едва заметно качнул головой, давая понять, что помочь здесь и сейчас он ничем не может. «Да, я был вынужден поступать так, как поступал», — заговорил снова не имеющий имени. «Иначе было нельзя». «Ты убивал людей», — полувопросительно проговорил Кай. «Убивал? Нет, я же говорю, они все еще живут во мне». Их тела мертвы, но сами они живут и будут жить еще очень долго. Гораздо дольше того, на что они могли бы рассчитывать, находясь в собственных телах. Можно сказать, я принес им благо. Он уже понимал, что все идет не так. Он начал нервничать, и его чувство тревоги распространялось вокруг него, подобно дыму, леющей звериной шкуры. Сначала тоненько звякнуло, треснув паутинной сетью чудом уцелевшее громадное зеркало у дальней стены парадного зала. Потом, едва заметно зашевелились обломки мебели на полу. Потом у одного из стражников вдруг встали дыбом волосы, а у другого обильно потекли слезы. Лития сильно побледнела и стала дышать чаще и глубже. Эрл взял ее за руку. Теперь король смотрел на полукровку совсем иначе, чем несколько минут тому назад. «Я живу многие тысячи лет!» Голос не имеющего имени засвистел над треснутой свирелью. «Я очень сильный маг! Я знаю об эльфах такое, чего не знает ни один из людей! Ведь я сам наполовину эльф! Я действительно буду вам полезен, ваше величество!» «Мне ты не нужен, не имеющий имени!» — сказал Эрл. После тех слов, которые полукровку вынудила произнести Лития, Король испытывал по отношению к нему только мстительную злобу. «Вы совершаете ошибку, Ваше Величество!» — воскликнул Гархолокс. «Неразумно отвергать службу того, кто искренне ее предлагает!» «Неразумно с твоей стороны и при твоем достаточно пока шатком положении давать мне подобные советы!» — резко ответил магу Эрл. «Я просто не понимаю, Ваше Величество!» «Вы приняли на службу господина Гархолокса, а ведь он куда менее сведущ и опытен в искусстве магии, чем я!» «Ты уже слышал мое слово, не имеющий имени», — сказал Эрл. «Я не собираюсь повторять то, что уже говорил». И тогда не имеющий имени обратился к болотникам. Судя по тому, что по стенам зала побежали, словно ящерки, молниеносные огненные всполохи, а у генерала Аймана и у половины его стражников пошла носом кровь, полукровку обуял самый настоящий страх. «Досточтимый сэр и сэр Герб!» — тонко выкрикнул он. «Ведь у нас, с вами, у всех нас одна цель!» Болотники переглянулись и опустили руки. Дымные плети, держащие полукровку, вспыхнули множеством алых всполохов и мгновенно угасли не имеющий имени, разминая запястье, облегченно выдохнул. «Я рад! Я искренне рад, что вы приняли верное решение!» «Мы не оглашали тебе свое решение», — сказал Герб. «Оно таково». Герб глянул на Кая и, получив от него кивок, договорил. «Ты должен покинуть Дорбионский королевский дворец. И еще, говоря о том, что у нас...» «У Его Величества и у господина Горхолокса одна с тобой цель. Ты ошибаешься». «Что? Разве вы не полагаете высокий народ своими врагами? Разве вы не стремитесь уничтожить его?» «Высокий народ — наши враги», — подтвердил Кай. «Но сражаясь с ними, мы имеем своей целью уберечь человечество от их пагубного влияния. Это наш долг». Это же считает своим долгом и господин Грохолокс. А ты решил противостоять эльфам только ради того, чтобы войти в опустевшие тайные чертоги, где, как ты считаешь, тебя ждет долгая и беспечная жизнь. Ты жаждешь гибели высокого народа только ради того, чтобы и самому стать одним из них, единственным и последним из них. «У нас один враг». «И в случае победы каждый получит то, на что рассчитывает. Это же логично!» «Сражаться на стороне человечества в этой войне имеет право лишь человек», — сказал Кай. «Но почему?» — воскликнул полукровка. «Кто установил это правило? Это же, в конце концов, неумно отвергать сильного союзника!» «Вот в этом ты ошибаешься», — сказал Герб. «Но почему?» — Понятие долго, — кратко ответил старик-болотник. — Коим обладает, Коем способен обладать только человек, и никто более. — Человек! Он всего лишь часть природы, как и все живое — звери, птицы, рыбы, гномы, даже эльфы. Все мы — дети того сущего, что окружает нас. Все мы подчиняемся одним и тем же законам. Что такого особенного можно предположить в человеке? Чего лишены другие живые существа? Болотник пожал плечами. Для него ответ на этот вопрос был очевиден. Это же просто, проговорил он. Все феномены природы не свободны. Такого не может быть, чтобы нечто в природе могло существовать иначе, чем оно существует. Летом не может выпасть снег, а зимой никогда не расцветут цветы. Волк питается дичью, а заяц травой и коренями. Гномы добывают руду в темных недрах гор и варят металл, а тролли ловят рыбу на болотах и в поймах рек. Если изменить условия жизни этих существ, они погибнут. Когда в скалистых горах закончились залежи руды, что осталось с гномами, которые жили там? Они ушли оттуда. Теперь подземелья скалистых гор опустели. Когда жители южных рубежей Гайлона стали осушать болото, чтобы иметь больше земли для построек и пастбищ, разве тамошние тролли удержались в своих жилищах? Ты сам никогда не был в тайных чертогах, однако не видишь смысла в своем существовании вне их. Все феномены природы не свободны, свободен лишь человек, потому что он имеет право выбора. Он может жить, подчиняясь тем или иным условиям, но он должен изменять их, потому что только так он становится человеком. В природе все и вся подчинено соответствующим причинам, все происходит вынужденно. А человек достигает того, чего достигает, свободным усилием. В этом и состоит суть долга. Сделать из человека, который видит себя частью природы, и потому не может считаться человеком в истинном значении этого слова «человека», то есть того, кто стоит над природой, кто идет дорогою долго. Теперь ты понимаешь, не имеющий имени, почему брат Кай говорил тебе, что сражаться на стороне человечества имеет право только человек? Полукровка промолчал. «А кто ты сам, не имеющий имени?» – спросил его Кай. «Ты можешь ответить на этот вопрос сам себе?» Полукровка молчал. «Ты один из высокого народа?» Задал еще вопрос Кай. «Нет», — быстро ответил Полукровка. «Я не эльф». «Да», — кивнул юный болотник. «Ты не эльф. В противном случае ты давно уже был бы мертв, потому что твари подлежат уничтожению. «Ты человек?» Не имеющий имени, кажется, хотел было ответить утвердительно, но осёкся, бросив мимолетный взгляд на Герба. «Получается, у меня нет выбора?» — тихо проговорил он. «Я не смогу стать человеком в вашем понимании этого слова?» «В истинном понимании этого слова», — поправил его Кай. «Ты так ничего и не понял, не имеющий имени», — сказал Герб. «У тебя есть выбор. Тебе нужно лишь сделать его. А прежде всего осознать необходимость этого. У тебя ведь даже имени нет. Приходи, когда будешь готов стать человеком. Но сейчас ты должен уйти». «Вы прогоняете его?» — устало произнес Горхолокс. «Пусть он хотя бы останется во дворце. Пусть он станет рекрутом вашего училища». «Ведь все королевство знает о том, что каждый может стать рекрутом». «Каждый человек», — поправил Горхолог Сакай. «В его жилах течет человеческая кровь», — не сдавался маг. «Как и в ваших, сэр Кай. А вы могли бы поручиться за то, что среди ваших предков не было не людей? В древности представители разных рас — высокого народа, маленького народа, людей и огров, троллей и орков — «Общались между собой гораздо плотнее, чем в нынешние времена». «Сэр Кай, простите меня, но вы сами уверены в том, что все ваши предки были людьми». «Нет, не уверен», — ответил Кай. «Откровенно говоря», — просто добавил он, — «кроме матушки и деда я из своей семьи никого и не знал. Отца никогда не видел». Матушка говорила, что он был странствующим рыцарем. Но теперь я сомневаюсь, что это правда. Единственное, что мне досталось от отца, это имя. Меня назвали в его честь. Да и еще мечта стать когда-нибудь таким, как он, отважным и благородным рыцарем. «Вот видите?» – многозначительно произнес Грохолокс. Канина долго задумался и, как бы сомневаясь, посмотрел на Герба. «Брат Герб?» Нет качнул головой старик-болотник. «Он сведущ в магии гораздо больше остальных рекрутов, и он гораздо более умелый воин. Но вместе с тем он менее человек, чем они. И вовсе не потому, что в нем смешалась кровь людей и высокого народа. Ему нужно не в училище, брат Кай». И Кай кивнул, поняв видно, что имеет в виду герб. «Вы отпускаете его?» — воскликнула Лития. «Он же повинен смерти множества людей, Ваше Величество!» «Никто не может быть наказан без суда!» «Так гласит закон королевства Гайлон!» Эрл с некоторым сожалением покачал головой. «А мне, здается, трудно будет найти доказательства этих убийств!» «Сэр Кай, сэр Герб!» — обратилась королева к болотникам. «Ведь ваш долг — оберегать людей!» «Почему вы отпускаете убийцу, да еще оставляете за ним право вернуться?» «Наш долг — оберегать людей от тварей», — сказал Кай. «Это существо нельзя полагать тварью, но нельзя и считать человеком. Не имеющий имени сам должен определиться». «Ваше Величество!» — королева довольно сильно дернула Эрла за руку. «Почему вы молчите? Решать вам!» Король взялся за подбородок, мучительно сморщился. «Эта задача слишком сложна для него», — сразу же поняла Лития, ощутив досаду и разочарование. «Пусть он, пусть не имеющий имени, сам скажет», — сообразил, наконец, король. «Что он намерен делать, когда... если он покинет дворец?» Полукровка довольно долго молчал. Потом проговорил, не глядя ни на кого из присутствующих. «Я могу сказать лишь одно. Жить так, как я жил раньше, убегать и прятаться, я больше не буду. За тысячи лет мне это надоело». «Верное решение», — сказал Кай. «Я могу дать тебе совет, не имеющий имени. Отправляйся туда, где тебе не нужно будет прятаться, принимая чужие обличия». Туда, куда высокий народ уж точно не сунется. «Есть такое место на землях шести королевств?» Поднял голову полукровка. «Да», — ответил Кай. «Болотная крепость порога. Отправляйся туда, не имеющий имени. И возвращайся в Дорбион, когда заслужишь себе имя». «Желаю удачи», — проговорил герб. Полукровка ничего не ответил на это. «Прости, не имеющий имени», — сказал ему Грохолокс. «Я не мог знать, что все так сложится». Но полукровка и не взглянул на мага. Он медленно, будто ожидая, что ему помешают, поднял руки. Свел их над головой и замысловато сплел пальцы. Тотчас высокая и тонкая его фигура помутнела и задрожала, потеряв реальность и превратившись в размытое изображение в воздухе. Спустя два удара сердца полукровка, не имеющая имени, исчез. И сразу же, затрещав, втянулись в каменный пол черные колючие стебли, закрывающие дверь. Она тут же распахнулась. Толпа вооруженных стражников перекатилась через порог в помещение парадного зала и замерла, подчинившись жесту короля. «Пойдите вон!» — недовольно отмахнулся от них Эрл. «И пусть двери остаются закрытыми!» Удивлённо гудя, толпа отхлынула обратно в коридор. Створки двери захлопнулись. Эрл подозвал к себе генерала Аймана. «То, что произошло здесь», — сказал король достаточно громко для того, чтобы его слышали все присутствующие в зале, — «должно и остаться здесь. Понимаешь меня, сэр Айман?» «Да, ваше величество», — выдохнул бледный генерал. «Или лучше будет...» Вдруг задумчиво проговорил Эрл, выразительно посмотрев на Грохолокса. «Приказывайте, Ваше Величество!» — с готовностью встрепенулся маг. «Нет смысла применять магию, чтобы закрыть рты стражникам, Ваше Величество!» — подал голос Герб. «Во-первых, как мне кажется, неправильным будет что-либо скрывать от своих подданных. А во-вторых, те, которые перед лицом жуткой опасности не ринулись прочь, спасая свои шкуры». Остались здесь защищать своего короля и есть верные ваши слуги. Им достаточно всего лишь вашего приказа». «Благодарю тебя, брат Герб», — проворчал Эрл. «Но позволь мне хоть что-то решать как королю». «Я всего лишь осмеливаюсь давать советы, ваше величество». «Повторяю свой приказ», — обратился король к страже. «То, что произошло сегодня здесь...» Должно здесь и остаться. Спустя четверть часа королевская Чита уединилась в своих покоях. Эрл, сбросив камзол, со вздохом облегчения упал поперек кровати, большим своим телом сорвав полок балдахина. Некоторое время он лежал с закрытыми глазами, стараясь вытолкнуть из своей головы мысли обо всем, произошедшем сегодня. «Боги!» Почему нельзя хоть ненадолго отвлечься от дел и позволить себе, как это принято у всех венценосных молодоженов, месяц сладких пенок, путешествия вдвоем в отдаленный замок, безмятежное время, когда супруги принадлежат только самим себе? Эрл открыл глаза и приподнялся. Лития стояла у окна, хмурясь и покусывая губы. Королева о чем-то напряженно размышляла. — Послушай, — вдруг проговорила она, — нашего сына, когда он родится и немного подрастет, обязательно нужно отправить на службу в болотную крепость порога. Именно такой король, проведший несколько лет на туманных болотах, нужен Гайлону. Уэрла дернулся в уголок рта. — Ты хочешь сказать, что я... «Нет, — Нет-нет, — торопливо перебила его лития. «Нет, ты лучший правитель королевства из всех, кого можно представить. Сейчас. Но ведь когда вырастет и возмужает наш сын, у нас уже будет другой гайлон». Король вздохнул и, сместившись к краю постели, сел. Литея все так же смотрела на него, но взглядом затуманенным, невидящим. «Иди ко мне», — позвал Эрл. «Не сейчас», — тихо ответила королева. «Погоди!» Эрл опрокинулся на постель, забросил руки за голову. «Наш месяц сладких пенок подошел к концу», — подумал он. «И она снова сделалась такой, какой была до свадьбы. Недолго осталось ждать того дня, когда она», — король невесело усмехнулся, «снова натянет свой мальчишеский костюм». Следующая мысль была горька. Долго, очень долго Эрл хранил ее глубоко на дне своего сознания, изо всех сил стараясь не пустить на поверхность. «Пожалуй, она никогда и не любила меня», — думал он, — «по-настоящему». «Как об этом поется в балладах?» «Теперь, когда она принадлежит мне целиком и полностью, я могу это определить точно. Я это чувствую яснее, чем когда-либо». «А впрочем», — продолжил он мысленный диалог с самим собой, когда Литея, тихо простившись, покинула покоя, — «может быть, все вот это, что у нас, и есть любовь, и в жизни так у всех, а эти баллады нужны только для безусых сопляков и старых дев?» Он невесело усмехнулся в одиночестве.